Глава 17. Спин-протектор. Двое дюжих охранников в высоких киверах с гербами, в гвардейских мундирах с эполетами и галунами, проводили Бабикова до двухстворчатых резных дверей с золотыми ручками, глядя на дверь высотой метров 3. Можно было подумать, что тут живут гиганты. Однако, при том, что сводчатые, украшенные лепниной потолки были метров в семь, а то и восемь, двери обычного размера, скорее всего, смотрелись бы нелепо. Жестом, велев Бабикову остановиться в трех шагах от дверей, один из охранников поднес к рту переговорное устройство и что-то едва слышно произнес. Выслушав ответ, он выключил переговорник и, не сказав ни слова, замер с каменным лицом. Как индиец, подумал, глядя на него Бабиков. Другой охранник с точно таким же выражением лица и в той же позе: ноги вместе, носки врозь, ладони на бёдрах. Замер под другую руку от куратора. Ребята были вышколены что надо. Получили команду и отключились в ожидании следующего приказа. Интересно, работал ли у них в это время мозг или тоже находился в режиме ожидания? Бабиков не умел так же быстро отключаться. Поэтому ожидание тянулось для него мучительно долго. Но он знал, что иначе нельзя. Такова была процедура. Ни один человек никогда не входил в кабинет спин-протектора сразу по прибытии. Будь у него самая важная на свете информация, касающаяся, допустим, начавшегося вторжения инопланетных захватчиков, его всё равно заставят ждать у дверей. Может быть, 10 минут, может быть, 3 часа. Точно так же и сам спин-протектор никогда не являлся на встречу вовремя. Одни говорили, что это связано с особыми правилами безопасности, к которым спин-протектор относился весьма трепетно. Другие были уверены, что таким образом спин-протектор подчёркивал свою значимость. Как бы там ни было, ждать приходилось всем: генералам, министрам, президентам. Что уж говорить о кураторе сектора, входящем всего лишь в третий круг вечности. Чудом было уже то, что спин-протектор согласился его принять. Поэтому Бабиков терпеливо стоял и ждал, неслышно постукивая пальцами по планшету, который он прихватил с собой. Внешне это было незаметно. Бабиков весьма неплохо владел мимикой. Но вообще-то куратор пребывал в сильнейшем недоумении. Глядя на огромные двери с золотыми ручками, он пытался понять, как он вообще тут очутился. Изначально у него не было намерения докладывать наверх о новом постояльце пансионата номер 45. Он лишь отписался, что курирует проведение спецоперации, целью которой является обнаружение значительной по численности группы вольных альтерав. Сделав это, Бабиков приготовился терпеливо ждать, когда Шарков вытянет наконец из альтера информацию о местонахождении посёлка. Сам он зарёкся снова появляться в пансионате. Лишь раз пообщавшись с мастером, куратор понял, что у этого альтера нет абсолютно никаких моральных принципов и ограничений. То есть он способен абсолютно на всё. А с учётом того, на что он действительно был способен, Бабиков вовсе не горел желанием оказаться рядом, когда у того вдруг сорвёт крышу, ну или просто испортится вдруг настроение из-за того, что кляк на его тарелке окажется пересолённый. А чай в кружке слишком горячий. Нет уж. Пускай этим вопросом занимается Шарков. Он всю эту кашу заварил, так пусть сам теперь и вылавливает из неё куски сала. Но день назад, выслушав доклад Шаркова о том, что мастер наконец-то изъявил желание поделиться имеющейся у него информацией, Бабиков вдруг решил, что обо всём происходящем необходимо немедленно доложить наверх. Причём не просто наверх, а на самый верх. Туда, куда не всякому суждено долететь. В тот момент он даже ясно понимал, для чего это нужно. Доклад спин-протектору стал бы его личной гарантией не на тот случай, если вдруг что-то пойдет не так, а как раз наоборот, если вдруг все сложится как надо. Тогда уж непременно найдется множество прилипал, желающих разделить с куратором его успех. И поскольку прилипал эти будут в чинах весьма высоких, отмахнуться от них будет... не так-то просто. Совсем другое дело, если об операции будет заранее известно спинпротектору, и не просто известно, Бабиков преподнесёт ему свою победу на золотом подносе, как дорогой трофей, и сам, разумеется, получит в ответ солидный бонус. В докладную записку, приложенную к просьбе о личной аудиенции, куратор составил исключительно грамотно, слово к слову, как кирпичики в стене. как будто кто диктовал ему текст на ухо. Прочитав такую докладную записку, просто невозможно было отложить ее в сторону и забыть. Поэтому первый секретарь сразу же передал докладную записку Бабикова референту, а тот незамедлительно поместил ее в папку с надписью «Важная», которая каждое утро оказывалась на столе спин-протектора. Рядом с двумя сваренными в смятку яйцами, двумя тостами с тонким слоем малинового джема, одной тонкой венской сосиской и тарелкой овсяной каши, что неизменно ел спин-протектор на завтрак. День назад все это казалось Бабикову вполне логичным и оправданным. Теперь же он чувствовал себя не сказать, что круглым идиотом, но все же не очень разумным человеком. Спин-протектор – это ведь акула, способная сходу отмахнуть руку, ногу, а то и голову. Сперва проглотит, не жуя, а потом уже подумает – А что, собственно, произошло? Чем намеревался удивить он спин-протектора? Тем, что у него есть супер-альтер, с которым он не знает, что делать? Тонко пропищал переговорник на ремешке у охранника. Охранник поднес переговорник к уху. Он ничего не говорил, а только слушал. Бабиков тоже всегда так поступал, когда ему звонили из руководства. Сколько они простояли перед огромными дверями с золотыми ручками? Полчаса? Час? Бабиков не решался посмотреть на часы, но он чувствовал, что у него затекли ноги. 2 3 часа, а впрочем, какая разница? Так и не сказав ни слова, охранник выключил переговорник, подошёл к двери, положил ладонь на золотую ручку, посмотрел на Бабикова и коротко взмахнул кончиками пальцев другой опущенной руки. Куратор нервно улыбнулся, суетливо переложил планшет сначала в левую руку, затем в правую и мелкими шажками двинулся к дверям. В нужный момент охранник чуть приоткрыл перед ним правую створку. Бабиков вошел в рабочий кабинет спин-протектора, а оставшийся в холле охранник неслышно прикрыл за ним дверь. Помещение, в котором оказался Бабиков, можно было назвать кабинетом, только обладая недюжинным воображением. На самом деле куратор вошел в огромный зал, ярко освещенный пятью большими многоярусными стволами. хрустальными люстрами. Окна были плотно задрапированы тяжёлыми малиновыми шторами с кистями наплетённых золотых шнурках. Так что день снаружи, вечер или ночь узнать было решительно невозможно. Точно так же невозможно было судить о времени года или даже о том, на каком этаже ты находишься. Поэтому создавалось впечатление, будто зал-кабинет существует сам по себе, вне пространства и времени. Под ногами у куратора лежал декоративный паркет, в котором меж цветочных узоров он мог видеть отражение своего растерянного лица. Звездчатый свод потолка был выкрашен яркой лазурью с не менее ослепительной золотой отделкой. В круглых картушах были изображены сцены из библейских историй. В целом убранство зала отличалось оляпистым богатством и безвкусной эклектикой. По стенам было развешено дорогое оружие, Мечи, щиты, алебарды, мушкеты, пищали, среди которых затерялся автомат Калашникова, инкрустированный золотом и слоновой костью. Куратор слышал, что спин протектер мнит себя большим знатоком оружия и военного дела в целом. Хотя по отзывам специалистов и в том, и в другом он полный профан. Но кто же ему об этом скажет? В зале было множество редких и дорогих вещей. В неглубокой нише стояли рыцарские доспехи, а в соседней с ней ниши – саркофаг. На невысоком столике красовалась ваза династии Мин с вытянутым горлышком и изображением журавля на округлом боку. Напротив нее, прямо на полу, стояла странная каменная глыба, отдаленно напоминающая одну из работ Генри Мура. Чуть левее – мраморный бюст самого спин-протектора в образе римского императора. в итоге и с лавровым венком на голове. В общем, тут было на что посмотреть. Хотя большинство предметов этой странной коллекции вызывало не восхищение, а в лучшем случае смешанное с недоумением удивление. Однако Бабикову было не до искусства. С того самого момента, как переступил он правой ногой порог кабинета, взгляд его, его слух, обоняние Короче, все его чувство, включая те в существовании которых учёные сильно сомневаются, были прикованы к возвышению, на которое вели три невысокие ступени, застланные красным ковром. На возвышении стоял огромный письменный стол, блестящий лаком, золотом и перламутром, похожий на постамент для конной статуи великого полководца. Хотя с таким же успехом он мог служить и сценой для выступления краснознаменного казацкого ансамбля песни и пляски. И ничто не помешало бы лихим казакам петь и плясать, поскольку на столе не было ничего, кроме ярко-красной кожаной папки. Над столом висел огромный поясной портрет спин-протектора кисти Бруно Семерейкина. Бабиков мало что понимал в живописи, но он точно знал, что портреты всех нынешних знаменитостей пишет только Бруно Семерикин. Главной чертой художественного стиля Семерикина являлось умение польстить своей модели, причём не грубо, а очень даже аккуратно, так что не всякая модель понимала, что ей льстят, а та, что понимала, предпочитала делать вид, что не понимает. По этой самой причине иметь портрет кисти Семерикина Было не просто модно, но ещё и престижно. В определённых кругах, тех, кто мог оплатить работу Бруно Семирекина, потому как брал он за свои портреты не скромнича, как за Джаконду, не копию, а настоящую. Человек, сидевший за огромным столом под огромным портретом Спин-протектора, был совершенно не похож на того, кто был изображён на полотне. Однако, это и был Спин-протектор. Бабикову и ранее доводилось видеть спин-протектора. Разумеется, это были не личные встречи, а общественные мероприятия, проводимые в Корпусе Вечности. Куратор всего раз оказался лицом к лицу со спин-протектором, когда тот пожал ему руку и вручил грамоту за добросовестную службу. Когда он попытался изобразить улыбку на лице, кожа возле уголков рта натянулась так, что едва не лопнула. Спин-протектор совершенно не был похож не только на свои парадные портреты, продающиеся даже в продовольственных магазинах и украшающие портмоне, кружки, школьные дневники, учебники истории и чехлы для смартфонов, но даже на того спин-протектора, которого показывали в новостях. Те, кто полагал, что вместо спин-протектора по телевизору показывают его более молодого двойника, ошибались. Это был настоящий спин-протектор. только образ его был несколько скорректирован с помощью компьютерных технологий. На экране телевизора спин-протектор всегда казался выше, моложе, спортивнее и красивее, чем в жизни. Да и волос у него на голове было значительно больше. Реальный спин-протектор был маленького роста, с узким, непропорциональным и поэтому неприятным лицом. Казалось, какая-то огромная рука схватила его однажды за голову, и стянула все черты лица к ставшему слишком длинным и паутиному загнутым кверху носу. Подбородок у него был срезанный. Маленькие, вечно хитро косящие глазки сидели возле самой переносицы. Уши нелепо торчали в стороны. Кожа на лице была неестественно гладкая. Остатки серых волос, тщательно зачесанные в тщетной надежде скрыть плеш, казались приклеенными к черепу. Спинпротектору на портрете было примерно 37 лет. Возраст реального спинпротектора определить было невозможно. В чертах его лица будто перемешались признаки самых разных возрастов. Подобное противоестественное искажение внешности являлось следствием длительного употребления М-сыворотки в купе с другими омолаживающими средствами. С ней привычки это производило не просто отталкивающее а пугающее впечатление. В свое время кто-то сказал, что спин-протектор окружает себя собственными портретами и статуями, чтобы забыть, как выглядит его лицо на самом деле. Это было похоже на правду. Бабиков стоял в перевзор в спин-протектора, и ему казалось, что их только двое в огромном кабинете. Хотя на самом деле, по сторонам от куратора стояли двое таких же охранников-гвардейцев, как и те, что остались по ту сторону двери, и ещё двое неподвижно замерли позади спинки кресла спин-протектора. Руки Бабикова судорожно сжимали планшет. На висках выступили крупные капли пота, как будто в зале было невыносимо жарко. Дыхание участилось, сердце колотилось в груди как ненормальное. Бабиков чувствовал себя как влюблённый мальчишка, которому не хватает смелости ни то, чтобы признаться в любви, а даже просто заговорить с объектом своих мечтаний. Если бы кто-то со стороны, ну, скажем, господь Бог, спросил его сейчас, о чём он мечтает, куратор, не задумываясь, ответил бы: "Отдать жизнь за спин-протектора". Хотя, казалось, с чего бы вдруг? Но такова была удивительная харизма спин-протектора. в его присутствии каждый чувствовал себя либо безумно, но безнадёжно влюблённым, либо нашкодившим пацанёнком, отчаянно надеявшимся, что проступок его останется незамеченным, но при этом готовым первым вскинуть руку, как только прозвучит вопрос: "Кто это сделал?" Порой два эти архетипа сливались воедино, превращаясь в нечто совсем уж монструозное. Спин-протектор сидел, склонив голову над красной папкой так, что была видна только едва прикрытая жиденькими, как у младенца, волосиками плеж. Кто-то мог подумать, что спин-протектор задремал на рабочем месте. Бабиков решил, что спин-протектор изучает его докладную. Ну и что с того, что лежавшая перед ним на столе папка не была даже открыта? Не исключено, что спин-протектор обладал способностью читать документы сквозь обложку. Или обложка папки, в которую ему подавали документы, была выполнена из хитроумного материала, обладающего светопроницаемостью, но только для взгляда спин-протектора. Неожиданно спин-протектор коротко всхлипнул и вскинул голову. Взгляд его маленьких глазок быстро пробежал по комнате, ощупывая каждый предмет, словно желая убедиться, что ни один экспонат коллекции не пропал. Коснувшись взглядом Бабикова, он поначалу тоже принял его за экспонат, но быстро осознал ошибку. «Кто здесь?» – отрывисто бросил в пустоту спин-протектор. «Куратор третьего круга Юрий Бабиков, господин спин-протектор», дрожащим от волнения голосом, отрапортовал Бабиков. Положив руки на стол, спин-протектор по черепашьи вытянул шею, и уставился на куратора долгим, не мигающим и ничего не выражающим взглядом. Он был похож на тираннозавра из парка юрского периода, рассматривающего привязанного к вбитому в землю колышку козла, перед тем, как в молниеносном броске схватить его мощными челюстями и перекусить надвое. — Бабиков! — медленно растягивая не только гласный, но и согласный, произнес спинпротектор. «Кажется, мне знакомо ваше имя». «Так точно, господин спин-протектор. Два года назад вы лично вручили мне грамоту за добросовестную службу». «Нет», – недовольно сморщившись, махнул рукой спин-протектор. «Не так давно». «Докладная», – догадался Бабиков. «Вы читали мою докладную». «Да?» Спин-протектор недоверчиво посмотрел на лежащую перед ним папку, И вроде как с опаской, двумя пальцами открыл ее. И тотчас же на лице его заиграла довольная улыбка. «Точно! Читал!» Спин-протектор аккуратно закрыл папку и вновь обратил свой взгляд на Бабикова. Только ничего не понял. Куратор почувствовал, что у него похолодели пятки, а в копчик будто шило вонзило. «Я... собственно...» Он запнулся, не зная, с чего лучше начать. «Начать оправдываться или сразу же начать врать?» Спин-протектор чуть приподнял руку и поманил Бабикова пальцем. «Позвольте я...» Бабикову казалось, будто резиновый жгут сдавливает его шею. Все туже и туже, отчего говорить ему становится, все труднее и труднее. «Господин спин-протектор, при всем моем огромном уважении...» Бабиков оттянул пальцем воротник рубашки вместе с узлом галстука. Но облегчение это не принесло. «Что ты там бормочешь?» – недовольно пробурчал спин-протектор. «Я... Видите ли...» Планшет выскользнул из рук куратора и грохнулся на идеально отполированный паркет. Но Бабиков не обратил на это внимания. Он думал только о двери, находящейся у него за спиной, и о том... Есть ли у него шанс незаметно в неё выскользнуть? Быть может, случится чудо. Спинпротектор снова уснёт и позабудет. Ты курируешь работу по разделению О? спросил Спинпротектор. Так точно, господин Спинпротектор. Бабиков низко зазна наобразился тому, что наконец-то ему был задан вопрос, на который он мог дать чёткий и лаконичный ответ. Курирую работу ловчих И, смею вас заверить, наши ловчие выше любых похвал. «Ты это хотел мне сказать?» – перебил спин-протектор. «Так точно, господин!» На автомате начал куратор, но вдруг запнулся. Нужно было поворачивать назад. Что он и сделал. «Никак нет, господин спин-протектор. Я уверен, вы в курсе того...» «Я в курсе всего!» Снова перебил спин-протектор. «Не сомневаюсь, господин спин-протектор». поспешил заверить его Бабиков. «При всем моем огромном уважении я ни черта не понял из твоей докладной!» С нажимом повторил спин-протектор. Бабиков судорожно сглотнул. Спин-протектор двумя пальцами чуть приподнял папку и снова кинул на стол. Папка упала беззвучно. Только сейчас куратор вдруг понял, что показалось ему странным в кабинете спин-протектора. Здесь ничем не пахло, то есть не было вообще никаких запахов. Воздух был абсолютно стерилен и безвкусен. Но он меня заинтересовал. Спинпротектор чуть развёл руки в стороны, словно бы недоумевая, как такое могло случиться. Хотя он наклонил голову и почесал висок ногтем указательного пальца. Может быть, это референт, сказал мне, что докладная любопытная. Спинпротектор наклонил голову в другую сторону. Не могу вспомнить. Ты ведь знаешь моего референта, обратился он к Бабикову. Чепезубова. Никак нет, господин Спинпротектор, отказался от предложенной ему честь и куратор. Ну, это и не важно, взмахнул кистью руки Спинпротектор. Иди-ка сюда. Он щелкнул пальцами, будто подзывая собаку. «Иди, иди! Не бойся!» Подбодрил он, видя, что куратор замялся. Бабиков медленно двинулся вперед. Планшет с треснувшим экраном остался лежать на паркете у дверей. «Вот так! Вот так!» Глядя на него, одобрительно кивал спин-протектор, как будто каждый шаг куратора доставлял ему неимоверную радость, словно это он сам научил его ходить. Теперь ступенька другая, третья. Всё, стой. Куратор замер у инкрустированного перламутром и золотом письменного стола, невольно копируя позу стоящих за креслом спин-протектора гвардейцев. А теперь рассказывай. Потребовал спин-протектор всё с самого начала и постарайся не упускать детали. Я очень люблю подробности. Сказав это, он положил руки на стол и приготовился слушать. И куратор Бабиков начал рассказывать с того самого момента, когда он узнал о побеге альтеров из пансионата номер 45. Спин-протектор слушал внимательно, не перебивая. Время от времени голова его начинала клониться, и длинный нос почти касался полированной поверхности стола. Но до того, как это случилось, спин-протектор успевал снова вскинуть голову. Бабиков старался не обращать внимания на кажущееся странным поведение спин-протектора. Быть может, он был подвержен внезапным приступам сонливости? Может, принял какой-то сильный транквилизатор? А может, у него просто были слабые мышцы шеи? Тогда почему он не откинется назад и не положит голову на спинку кресла? Бабиков закончил рассказ тем, что завтра мастер должен указать место, где находится поселок вольных альтеров. «Завтра», — повторил спин-протектор. «Так точно, господин спин-протектор. Завтра», — подтвердил Бабиков. «Почему не сегодня?» Неожиданный вопрос спин-протектора поставил было куратора в тупик, но он быстро нашел, что ответить. «Видите ли, господин спин-протектор?» «Я все вижу». «Да, конечно, не сомневаюсь в этом, но Альтер, называющий себя мастером, личность весьма своеобразная». «Я уже понял это», – кивнул спин-протектор. «В высшей степени своеобразная», – уточнил Бабиков. «Поэтому мотивы многих его поступков лично для меня остаются непонятными». «Но он собирается сдать нам тысячу с лишним вольных Альтеров?» «Альтеры составляют примерно половину жителей поселка». Остальные – обычные люди. «Вы не находите это противоестественным?» – спросил спин-протектор. «Что именно, господин спин-протектор?» – уточнил Бабиков. «То, что люди живут вместе с альтерами». «Разумеется, это выглядит дико, господин спин-протектор», – согласился куратор. «Это по сути своей дико», – повысил голос спин-протектор. «Людям полагается ненавидеть альтеров». «Да, господин спин-протектор», – потупил взгляд Бабиков, как будто то, что происходило в поселке вольных альтеров, было личной его виной. «Почему же они живут вместе? Быть может, альтеры принуждают людей? Используют как рабскую силу?» Услыхав такое, Бабиков несколько оторопел. Трудно было поверить в то, что спин-протектор говорит это серьезно. Но, судя по напряженному выражению его лица, именно так оно и было. Я не знаю, господин спин-протектор, ответил Бабиков, решив, что лучше не развивать эту тему. Я курьер у Лอฟчих, а работа Лอฟчих, как вы знаете. Я всё знаю, перебил спин-протектор. Я знаю такое, чего ты никогда не узнаешь. Проживёшь ты хоть 1000 лет. Хотя столько ты уж точно не проживёшь. Понятно? Так точно, господин спин-протектор. «Так что ты хотел сказать?» «Я хотел сказать, что отношения между людьми и альтерами относятся к компетенции психологов, господин спин-протектор», ответил Бабиков. Он не стал уточнять, что в подразделении М имеется специальная группа психологов, занимающиеся подобными вопросами, побоявшись, что спин-протектор вновь заявит, что ему все известно о подразделении М, о работающих там специалистах и о том, чем они занимаются». «Когда ты планируешь провести операцию по захвату поселка?» спросил спин-протектор. «Если мастер действительно сообщит мне завтра координаты поселка, то я хочу провести операцию на рассвете следующего дня». «На рассвете». Спин-протектор выпятил губы и задумчиво посмотрел в высокий потолок, как будто пробуя слова на вкус. «Хорошее время. Одобрительно кивнул он. Ты подготовился к операции? Так точно, господин Спинпротектор. Всем подразделениям ловчих приказано с завтрашнего дня находиться в полной боевой готовности. В полиции я зарезервировал два отряда спецназа с боевой техникой. Полиция отцепит посёлок, а ловчие займутся зачисткой. Очень хорошо. Довольно потёр руки Спинпротектор. Я дам тебе ещё взвод из своей личной гвардии. Бабиков покосился на неподвижных, будто вырезанных из дерева гвардейцев. Неизвестно, будет ли от них толк в бою, но в любом случае. Благодарю вас, господин Спинпротектор. А что, пансионаты? Пансионаты? рассеялся куратор. По самым скромным оценкам, мы захватим 5 сотен альтеров. Спин-протектор говорил так, будто намеревался сам возглавить операцию. «Нужно быть уверенным, что пансионаты будут готовы их принять». «Конечно, господин спин-протектор, я займусь этим». «Нет, твое дело, ловчи». Спин-протектор вскинул к плечу руку с открытой ладонью и коротко скомандовал. «Телефон!» И тот час же в руке у него оказалась старомодная черная трубка телефонного аппарата, шнур от которой тянулся куда-то за спинку кресла. «Воронов!» – произнес в трубку спин-протектор. «Свяжи меня с подразделением М. Что значит с кем? Кто у них там старший? Ну вот его и давай! Мухой стать твою!» Хитро глянув на Бабикова, спин-протектор зачем-то подмигнул ему. Подразделение М? С кем я говорю? Ага. Ну так вот, полковник Холмогоров, будь готов послезавтра в первой половине дня принять в своих пансионатах сотень этих пять, а может и больше альтеров. Ты что, оглох? Да, я сказал, 5 сотен. Тебе не показалось. Всё. Действуй, полковник. Завтра в полдень у куратора Бабикова на столе должен лежать график, в котором будет указано, какой пансионат сколько альтеров может принять. Если в пансионатах места не хватит, мы отвезём их к тебе на квартиру. Ясно? Дача у тебя, полагаю, тоже имеется. Сколько? Сколько гектаров, спрашиваю? «И озеро есть!» «Ну, отлично! Переоборудуем ее под пансионат!» «Здоровья тебе, полковник!» Спин-протектор, не глядя, протянул трубку назад. «Ну вот, вопрос решен!» Он довольно потер руки. «Признаюсь, порадовал ты меня, куратор!» «Порадовал, так что...» Спин-протектор пощелкал пальцами. «Да!» Одним словом, молоток. Хочешь фотографию с автографом? Бабиков едва не упал в обморок от восторга. Конечно, господин спин-протектор. Спин-протектор снова протянул руку, и в ней точа же появилась фотография, уже подписанная и вставленная в рамку. На фотографии молодой и дерзкий спин-протектор сидел в том же кресле, что и сейчас. Держи. Протянул он фотографию Бабикову. Куратор нежно прижал фотографию к груди. «У меня нет слов, господин спин-протектор!» «Ерунда!» – махнул рукой тот. «Я знаю все, что ты мог бы мне сказать». «Позвольте еще один вопрос, господин спин-протектор!» – вкратчиво произнес Бабиков. «Ну, давай!» Благословенно кивнул весьма довольный сегодняшним днем спин-протектор. «Как быть с мастером, господин спин-протектор?» С тем суперальтером, что собирается сдать нам остальных? Именно. А в чём проблема? Непонимающий нахмурился спин-протектор. Я так понимаю. Он ещё много интересного может нам рассказать. Да, но он хочет получить вознаграждение за свои заслуги. Вознаграждение какого рода? В вопросах спин-протектора звучал неподдельный интерес. Он любил награждать тех, кто верно ему служил, так же как любил карать тех, кто отличался неверностью. Мастер хочет получить доступ к архивам вечности, господин Спинпротектор, тихо произнёс Бабиков, заранее приготовившись к тому гневу, что должен был обрушить на него после этих слов Спинпротектор. К архивам говоришь? Спинпротектор провёл пальцами по тому месту, где у него должен был находиться подбородок. Он что? «Истории интересуются?» «Он вообще всем интересуется!» Бабиков несколько оживился, почувствовав, что грома с небес не последует. «А не хай себе! Дадим ему доступ!» произнес неожиданно спин-протектор. «Он ведь на нашей стороне!» «Насколько я могу судить, господин спин-протектор?» «Я могу судить обо всем гораздо лучше тебя!» Перебил куратора спин-протектор. «Я могу судить о том, о чем ты даже понятия не имеешь. Не имеешь, не имел и никогда не будешь иметь. Понял?» Дурацкий вопрос. «Да, господин спин-протектор».